Тем не менее, христианин Галитовского, ведущий диспут с иудеем, остается в полной уверенности, что иудеи похищают христианских детей, убивают их мучительным образом и вытачивают из них кровь. А из этого он выводит такое заключение, что христиане, во избежание Божьей кары над собой, должны убивать иудеев и проливать их кровь. Христианин переходит к другим обвинениям. Говорили, что иудеи занимаются чародейством с целью наносить вред христианам. В этом отношении книга «Зеркало польского королевства» доставила ему затейливый рассказ. В Польше один иудей добивался от женщины-христианки молока ее груди и обещал большие деньги. Женщина, посоветовавшись с мужем, дала иудею коровьего молока, уверивши, что это молоко ее груди. Иудеи творили над молоком заклинания, потом отправились к виселице, где висел труп казненного преступника, влили ему в ухо молока и спросили, что он слышит. — Мычание скота! — произнес труп. Иудеи поняли, что женщина обманула их. Тогда по всей Польше стал падать скот. Было бы то же с христианами, если б женщина действительно продала иудею молоко от ее груди вместо коровьего. Христианин приводит из Барония еще несколько примеров, показывающих, что иудеи занимаются волшебством. К области чародейства относили и отравление. В этом также оказывались виновными иудеи. Автор приводит из Кромера известие, будто иудеи заражали ядом воду в прудах и источниках и распространяли через то моровое п о в е т р е Христианин упрекает иудеев в том, что они обманщики, составляют фальшивые документы, продают м е т и железо за золото или подмешивают к золоту и серебру металлы низшего достоинства, принимают от воров для сбыта краденые в е щ и, Делают тайно фальшивую монету. Вы, — говорит христианин, — всеми способами стараетесь обмануть, обобрать христианина. Вы считаете это добрым делом. Ваш талмуд учит вас этому. Вы опираетесь на тот пример, как ваши предки когда-то взяли в Египте серебро и золото, дорогие одежды, и убежали. Им это не вменилось в грех. Вы — ж и Вы — жиды. Нас, христиан, считаете наравне с египтянами поганами, и потому обираете нас, как предки ваши обирали египтян. Божеский закон не дозволяет вам брать лихву своих единоплеменников, а дозволяет брать ее с язычников, муавитов, аммонитов. Вы считаете нас, христиан, за таких же язычников, какими были муавиты и аммониты. и потому берете с христиан чрезмерный процент. Со своими иудеями вы этого не делаете. Есть у иудеев общественная казна, куда собираются деньги, приобретенные л и х о и м с т в о м и всяческим плутовством. Каждый иудей должен приносить туда плоды своих трудов такого рода. По окончании года собранная сумма делится на часть — Одна часть возвращается вкладчикам, другая идет на бедных иудеев, третья на уплату податей, четвертая остается в казне. Вы платите г о с у д а р е м п о д а т е теми деньгами, которые вы содрали с подданных тех же государей. Вы откупаете себе города, села, места, аренды, обогащаетесь, ч и в а н и т е с ь нарядными одеждами, строите себе богатые дома и божницы. Вы, ж е д ы алчите обладать христианами, владычествовать над нами, и поэтому-то вы, обманывая нас, забираете себе наши деньги и имущество. Вам хочется сделать христиан своими слугами и подданными. За это следует вас или выгонять из государства, или обременять работаю и трудом. Следует нашим христианским императорам, князьям и всем панам брать из жидовской казнохранительницы деньги на постройку церквей и убежищ для больных и убогих. Пусть эти деньги пойдут в уплату бедным христианам, чтобы они служили не ж е д а м а христианским народам. Справедливо будет обратить деньги, собранные жидами, на пользу государству, потому что ведь эти деньги христианские». Не следует дозволять вам, ж е д а м строить свои божницы, а напротив, надобно их разорять, потому что в ваших божницах вы произносите желание христианам того, что постигло несчастного Амана. Зачем же, спрашивает Иудей, вам разорять наши синагоги, когда мы не делаем ничего худого вашим церквам? Здесь, казалось бы, Было бы, кстати, христианину Галитовского припомнить иудею тот способ обращения иудеев-арендаторов панских имений с православными церквами. Это в числе других причин и довело народ до варварского избиения иудеев в Малороссии в эпоху Хмельницкого. Галитовский должен был знать эту эпоху. Сомнений в справедливости известия о поругании иудеями церквей быть не может, так как не только русские, но и польские историки повествуют о том же. Даже римско-католические священники при всей своей ненависти к схизме находили неприличными поступки панов, отдававших в распоряжение иудеев п р а в о с л а в н ы е церкви. Отчего же Галитовский об этом не говорит ни слова? Быть может, он не хотел об этом упоминать, чтобы не раздражить поляков, так как оскорбление церквей падало более на них, чем на иудеев, только пользовавшихся тем, что им дозволялось. Как бы то ни было, не касаясь в своей книге этого важного обстоятельства, Галитовский довольствуется тем, что почерпнул из чужеземных источников и повторяет свой жестокий приговор над иудейским племенем в таких выражениях. «Мы, христиане...» Должны не спровергать и сожигать жидовские божницы, в которых вы хулите Бога. Мы должны у вас отнимать синагоги и обращать их в церкви. Мы должны вас, как врагов Христа и христиан, изгонять из наших городов, из всех государств, убивать вас мечом, топить в реках и губить различными родами с м е р т ь Галитовский оставил против Мугамедан два сочинения. Оба написаны в эпоху войны против турок, которая предпринята была совокупными силами России и Польши. Война эта сильно занимала нашего автора. Первое из упомянутых сочинений «Лебедь с перьем своим» Посвящено в 1683 году Гетману Ивану Самойловичу. По склонности к символизму, господствовавшей в тогдашних литературных приемах, Галитовский под именем Лебедя разумеет христианство или даже самого Спасителя, противоположный ему символ мугомеданства — орел. В посвящении своем автор говорит, что лебедь своим голосом и пером... возбуждает христиан на р а т о б о р с т в о против мусульман. Сочинение это написано по-польски, так как польский язык был все еще в большом употреблении между высшим классом в Малороссии, но существует современный русский перевод, писанный по-славянски ц е р к о в н о ю речью и нигде не напечатанный. Автор задается целью изложить учение е вымыслы и способы, как христиане могут на войне победить бусурман и истребить их гнусное имя с лица земли. Автор хочет разрешить себе вопрос. Почему мугомеданство так долго держится на свете? Как человек благочестивый, привыкший во всех событиях ссылаться на волю Божию, он прежде всего становится на точку нравственно-богословскую. Господь благ. Еще не исполнилась мера беззакония мусульманских. Бог ожидает обращения с другой стороны. Бог, руководящий нравственным усовершенствованием христиан, находит нужным для нас же держать над нами этот бич. Бог хочет испытать постоянство христиан в вере. Будут ли они служить Ему, находясь в неволе, и так ли послужат, когда станут свободными? как некогда держал он Ассириан вместо жезла над Израилем, так теперь держат ересь Мугамеданскую жезлом над христианами, чтобы христиане, терпя т неверных озлобления, прибегали в страхе к своему Творцу с покаянием, ибо, живучи в прохладе, просторе и в ластопитании, люди забывают о Боге. Но кроме этих причин, Галитовский находит еще, что христианские государи не только не могут согласиться между собою и стать единодушно против врагов Христа, но еще ханов, атаманов, царей бусурманских, мурсых и прочих живых и здравых снабжают. Галитовский вспоминает из Ветхого Завета божескую заповедь об избиении хананейских народов. и сравнивает с непослушными израильтянами христианских государей, милостиво обращающихся с мусульманами. «Того ради, — заключает он, — Бог на самодержцев и государей зело гневен есть». Здесь повторяется тоже учение кровавой нетерпимости, которое такими резкими чертами изложено в Мессии против иудеев. Московскому государству должно было достаться при этом, хотя Галитовский об нем не упоминает. В Московском государстве было более Мугамедан, чем в какой бы то ни было иной христианской земле, и их не преследовали, не убивали. Орел в споре с Лебедем указывает ему, что Мугамеданство не только держится на свете, но еще расширяется, и многие народы приняли его. «Какие же этому причины?» — спрашивает автор. Лебедь дает объяснение, что мугамедане мечом распространяют свою веру, а смерть от меча люто, страшна человеком, преневаляет их к принятию Алкорана. Много помогает мусульманству и то, что Мугамед — дозволяет плотские наслаждения и обещает их своим последователям в небесном царствии. «По неже греху телесному все человецы от прирождения склонны зело». В мугомеданстве, замечает лебедь, все понятно, все близко чувственному человеку. Закон же Христа н е п о с т и ж и м ы е разуму вещи с к а з у ю т Число Мугомедан, по словам того же Лебедя, умножается и от того, что их цари имеют обыкновение вместо податей собирать детей христианских и отдавать их учиться прелести Магометовой. Последние остаются на всю жизнь ей преданными. Наконец, люди, совершившие преступления в христианских государствах, убегая к бусурманам, находят у них приют и охранение, если примут их веру. Но если Мугамедан и много, что п о л ь з ы из того? Ведь и в Аде будет более душ, чем в небесном царстве, а все м у г а м е д а н е пойдут в гиену огненную. Бог дает неверным временное счастье, зато их ожидает по смерти вечное мучение». А у христиан, хотя здесь и отнимается временное благополучие, зато дается по смерти вечное блаженство. Но и на земле недолго уже господствовать мусульманству. Еще мученик Мефодий изрек над ними пророчество, и восстанет христианское колено, и будет ратоборствовать и с мусульманами, и мечом своим погубит их, и в неволю загонит и погибнут чада их и пойдут сыновии исмаиловы под меч в пленение и невольное утеснение отдаст убо им господь злобу их яко же они христианом сотвориша бароний и кармелит фома б р у к с е л е н с к и й доставляют нашему автору е щ е пророчество о падении мугомеданства. Наконец, вот что он сам устами своего лебедя извещает в утешение христианам своего века, ведущим борьбу с исламом. Есть у муринов пророчество, до сих пор сохраняемое, что полуночный самодержец мечом своим покорит и подчинит своей державе святой град Иерусалим и все турецкое царство. Этот полуночный самодержец есть царь и великий князь московский. Он-то истребит бусурманскую скверную ересь и до конца погубит. Ты сам, проклятый м у г о м е д вдохновенный богом или демоном, Ты сам пророчествовал, что твое скверное и противное учение будет пребывать тысячу лет. Но вот уже тысяча лет минуло, даже с навершением. В малом времени погибнет твой богопротивный закон и скверная ересь. Лебедь объясняет слова апокалипсиса, глава 20-я. Ожиша и царствоваша со Христом тысячу лет. Здесь, говорит он, разумеются мученики, убитые от Мугамедан. Их души со Христом царствуют. Затем Галитовский рассказывает историю мугамеданства, описывает нравы Мугамедан. Он руководствовался известиями византийцев Феофана, кедрина евфимия зигабена евлогия мученика также барония важнейшего для него источника сведений при описании нравов мусульманских хроникую г в а г н и н и и путешествием на восток христофора радивила з сиротки мугомедае н обвиняются в чародействах так же как иудеи в миссии правдивом Один мугомеданский воевода начертал на земле круг, чародейственными заклинаниями накликал в этот круг змей и намазал змеином ядом оружие, которое действовало губительно. Татары вынимали сердца из тел христианских, мочили их в яде, ставили на рожнах в реках и озерах, заражали воду, и пившие ее отравлялись. Галитовский готов был, как кажется, обвинять в чародействе всех неверующих во Христа. То же мы видели, сделал он с иудеями. Но с мусульманами он обращается беспристрастнее. За иудеями он не признал ни одной светлой черты. Говоря о Мугамеданах, он ссылается напротив на свидетельство какого-то Варфоломея Юрьевича, бывшего 14 лет в плену у турок, и отзывается о своих религиозных врагах, таких выражениях. Они любят правду. Кривды обмана у них отнюдь не обретаются ни в жительстве, ни в походе. Турки покрывают свое нечестие исполнением правды. Не найдешь у них ни юриста, ни прокуратора. Сегодня отдавай то, что обещал вчера. В большой ч а с т и у них ты, святая царица, правда, Всем чинам равная благотворительница. Ей-ей, от всех народов турки отличали себя правдою, и малых детей к этому приучают и воспитывают так, чтобы они были правдивы.